День четвертый, четвертого дня, хвалитный, где Вильгельм и Северин осматривают тело Берингара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника. Потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже. Не стану тратить время и описывать как известили аббата, как весь монастырь был на ногах до канонического часа, как звучали повсюду крики ужаса, как отчаяние и страх читались на лице каждого монаха, как новость облетела всех поселян в той долине, и служки крестились и бормотали заклятия. Не знаю, состоялась ли в этот день положенная первая служба и кто на ней присутствовал. Я не отставал, но от Вильгельма и Северина, которые приказали завернуть тело Берингара и перенести его на большой стол в лечебнице. Выпроводив аббата и монахов, травщик и мой учитель долго осматривали труп с невозмутимостью присущей людям медицины. «Утонул», — сказал Северин, — «вне всякого сомнения. Лицо раздутое, живот напряженный».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 Темный цвет, как будто от какого-то коричневатого красителя. Это выглядело точно так же, как сейчас. Видишь? У Берингара. Кроме того, здесь еще незначительные следы на третьем пальце. Вчера я подумал, что Винансий измазал руки чернилами в скриптории,